каков результат обоюдного влияния по обе стороны колючей проволоки единый и жестокий мир это я и попытался выразить ещё одну существенную черту усматриваю я в моём лагерном наследии сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих каторга неизменно изображалась с позиции жертвы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 важнейший этап моей жизни.